Субъекты правоотношения. Субъекты правоотношения – это участники правовых отношений, которые имеют определенные субъективные права и несут определенные юридические обязанности. В каждом правоотношении участвует как минимум два субъекта. Участник правоотношения, которому принадлежит право, называется управомоченным субъектом, а лицо несущее определенную обязанность – обязанным субъектом. Выделяют две группы субъектов правоотношения. Индивидуальные субъекты, физические лица к ним относятся граждане, Также лица без гражданства, иностранцы коллективные субъекты, юридические лица, организации, коммерческие и некоммерческие, государственные органы, государственные предприятия и учреждения, общественные организации и объединения, и а также субъекты федерации и муниципальное образование. Для участия в правоотношениях субъекты должны иметь следующие юридические свойства правоспособность, установленная законом возможность субъекта иметь юридические права и обязанности. Идееспособность, установленная законом возможность субъекта права, своими действиями осуществлять права и обязанности. Предусмотрены действующим законодательством. Правоспособность и дееспособность единстве образуют правосубъектность.